Глава двадцать шестая. После посещения дворца ректор также помог мне покинуть его. И, честно говоря, мне повезло. В одиночку для меня проникнуть сюда не представлялось возможным. По крайней мере, пока. Слишком много защитных и сигнальных артефактов. Отчасти я бы смог скрыться, а вот от некоторых — нет. Лишь нахождение в пределах ауры могущественного мага позволило мне оставаться незамеченным. Он просто глушился в защиту чистой силой. Но его фоне меня никто просто не мог обнаружить. Впрочем, нельзя сказать, что я был так уж слаб. Большая часть защиты не представляла для меня проблем. И вовсе не потому, что я маг теней. Вернее, не только из-за этого. Проф учил меня обнаруживать подобную защиту и обходить её. Да и если оценивать по чистой мощи, тоти невик и не обязан её обладать. Тут главное искусность. Хотя вот в опыте и знании магии мне до директора ещё очень далеко. Но со временем я исправлю это досадное упущение. После ухода из дворца пришлось пару дней перекантоваться на улицах, занимаясь своими делами. Впрочем, обо отсутствии комфорта я не горевал. Для меня спать в тенях куда приятнее, чем в мягкой постели. А где будет располагаться эта тень, не так важно. Единственное, что печалило это невозможность посетить Лилию, раз уж я оказался в столице. Но что поделаешь? Это слишком опасно, да и подставлять её не хотелось. Уже спустя пару дней прибыла карета с моим двойняком, и мне пришлось вернуться в свой дом, поменявшись с ним. Настало пора более открытых действий, и первым делом Я направился в храм Хель. Мне нужно было поговорить с богиней о ключевом моменте в моём плане. И очень надеюсь, что всё получится. За прошедшее время храм ничуть не изменился, будто даже время боялось приближаться к нему, опасаясь за своё существование. Всё так же внутри стояла гробовая тишина, а посетителей практически не было. Лишь пара коленопреклонённых фигур оказалась там. Подойдя к одному из молчаливых жрецов, пришлось пожертвовать храму десяток золотых и попросить оставить одного. Якобы хочу оказать почести богине без лишних свидетелей. Распространенная практика среди аристократов, так что не должно вызвать подозрений. Все же не каждый готов, чтобы его видели в преклоняющем колене. Как минимум люди ниже него по положению, а тем более не маги. Хель, есть разговор. Положила руку на алтарь, пуская магию. Уже привычно стата ожила, представляя передо мной одну из прекраснейших женщин, что я только видел. А почуевший её Куро вмиг выскочил из тени и парой прыжков заскочил на её плечо. "Ты всё же позвал", мягко улыбнулась она, поглаживая подбородок бельчонка. "А я уж думала, этого никогда не произойдёт. И ты знаешь, чего я хочу?" Согласно киваю ей в ответ. «Возможно. Если ты сам понимаешь, чего хочешь». Наклонила она голову на бок, продолжая рассматривать меня. «За желание прекратить вторжение хвалю. Демонам нечего делать в моем мире. И чем скорее они это поймут, тем лучше. Но лично я вмешаться не могу. Ты сам это понимаешь. С другой стороны, ты решил пойти на сделку с демоном. «Хвалю». «Что?» Удивленно поднял на нее глаза. И Куру тем временем также удивленно поднял свою мордочку на богиню. В его глазах так и читалось. Неужели этого неугомонного Аболтуса есть за что хвалить? Он же совсем беспомощный и лишь благодаря великому Куру до сих пор как-то остается жив. «А ты думал, я буду против?» «Логично, но не совсем». Даже богам нужно уметь договариваться. Иначе по всему пространству созвездия миров сейчас бы гремели непрекращающиеся войны между богами, демонами и другими могущественными сущностями, и так до тех пор, пока не остался бы кто-то один. Не лучший вариант для смертных, не правда ли? Да, не хотелось бы попасть под горячую руку во время сражения существ в уровне богов. Вот то и оно. Именно поэтому Некоторые договоры заключены даже между враждующими странами. Но, как всегда, есть лазейки, которые позволяют их обойти. И князь демонов Антариус как раз нашёл одну такую. А я не могу ему прямо помешать. Он в своём праве. Неприятно. Но без этого было бы ещё хуже. Увы, да. Хоть я и сильна, но не всесильна, и даже мне приходится договариваться с демонами. Хоть я этого и не люблю. Так что не беспокойся. Наказывать за связь с демоном я не буду. Такую связь. Ты ведь не предать меня хочешь, а помочь? А этот демон не предаст? Вот это уже тебе придётся выяснить самостоятельно. Я не могу знать, что творится в его голове. Да и не встречалась я с ним лично. Слишком мелкий и слишком молодой. Не по статусу ему такое. Разве что точно знаю, что жажда власти ему точно не чужда, как и практически всем демонам. Это у них в крови, развела на руками. И это одна из причин, почему я всё же недовольна твоим решением. Если бы во время моих просьб я была уверена в твоей безопасности, то сейчас нет. А ведь ты так и не исполнил мою просьбу. Не оставил потомков. И честно скажу, не знаю, что хуже: допустить вторжение демонов в мир или потерять свой последний якорь в нём. И всё же я должен рискнуть. Что ж, твоё право, вздохнула она. Твои жрецы будут помогать. Уже помогают. Поверь, без них прорывов было бы куда больше, ухмыльнулся она. Но ты ведь совсем не это хотел спросить. Да, замялся я. задумавшись на пару секунд. «Как бы неприятно это ни было говорить, но мне нужна сила. Я отлично понимаю, что с демонами такого уровня мне просто не справиться. А у меня все еще есть просьба, которую ты мне должна. Так что может быть лучше, чем использовать ее сейчас? Все же какой ты хитрец! Молодец! Весь в меня!» По-матерински добро посмотрела она на меня. «Да, я должна тебе». Но если у тебя все удастся, то мой долг снова вырастет. Причем не только мой, но и всех богов, связанных с этим миром. Остановить вторжение демонов в мир — это многое для нас значит. Может, они и не скажут это прямо, но помнить об этом будут все равно. Ну? Такой побочный эффект будет не лишним. Лишь понимающий ухмылился я. Хорошо. Я могу помочь. Но сам должен понимать. что нельзя просто взмахнуть рукой и сделать тебя самым могущественным магом в мире, даже для богов. Но есть обходной путь. Вот, держи. Перед её руками за пару секунд сгустилось тьма из окружающего пространства и сформировалось в маленькую чёрную жемчужину. "Что это?" уточнил я, принимая жемчужину. "Ну, если говорить твоим языком, то это стимулятор На короткое время он даст тебе силы, что помогут справиться с демоном и главное выжить. Вот только стоит ему прекратить действие, как ты получишь сильнейший откат. Ясно. Обоюда острый меч, классика. Как долго он будет действовать? Взглянул я на эту чёрную горошину в свете факела, и внутри неё заклубилась тьма. Не могу сказать точно. Всё зависит от тебя. На минут 5 у тебя будет. Хм. Да это же целая куча времени, ухмыльнулся я. Спасибо. Не за что. Это была твоя просьба. Я должна была её исполнить. Но знаешь, что, Крис? задумалась Багиня, смотря на меня. Выживи. А иначе я достану тебя даже из желудка демона, и поверь, наказание за провал тебе не понравится. Строго взглянув на меня, Она через мгновение тоже вновь обратилась к статуе. Спасибо за заботу. Едва скрыл я свою улыбку и поспешил покинуть храм. 3 дня. Ровно столько прошло времени после разговора с Хель. Ожидание вновь начало давить на меня. Но вот наступил тот самый день, вернее, даже вечер. Пришёл сигнал от Астура, и я поспешил ответить на него. Знакомое уже лицо демона возникло в рамке мини-портала. Вот только на этот раз за его спиной была отчетливо видна зелень нашего мира. «Барон, я рад, что ты так быстро ответил», — ухмыльнулась рогатая морда. «А ты особо не торопился, а я очень не люблю ждать». «Увы», — развел он руками, — «нужно было все подготовить. На халтур отец не повелся бы». Когда и где всё произойдёт? Тебе повезло. Уже сегодня в полночь отец войдёт в этот мир. На северо-западе в половине дня пути от столицы. Но думаю, ты и так это почувствуешь. Все почувствуют. Поверь, явление столь могущественной сущности в этот мир ощутят все маги без исключений. Тебе повезло, что я сейчас в столице. Иначе бы просто не успел добраться. Весь план провалился бы. — нахмурился я. «Э, нет!» — помахал он пальцем. «Везение — точный просчет. Это совершенно разные вещи. Ты ведь и сам должен понимать, что я знал, где ты находишься. Иначе предупредил бы заранее. А так у тебя не будет времени, чтобы найти меня, добраться и нарушить призыв». «Разумно». «А я о чем говорю? Ты должен меня понять. В таком деле рисковать нельзя». А отец должен прийти в этот мир без вариантов. А вот захватит он его или сгинет, уже совсем иное дело. Мне, в принципе, оба варианта подойдут. Но второй всё же лучше. Поэтому надеюсь на тебя. Сколько вас будет? Неважно. Тебе это всё равно не нужно. У тебя лишь одна цель. Да и так будет неинтересно, если скажу. Увидишь на месте, думаю, это зрелище должно тебя впечатлить. Есть ли ещё что-то, что я должен знать? Слабые места князя? У него нет слабых мест. И он никому не доверяет, даже мне. Нет, тем более мне. Но ты любовь играть жертвами сделает своё дело. Главное, заинтересуй его и продержись подольше. Если не сумеешь, что ж, значит, так и у судьба у Ашломира. Я рисковать не буду. Лучше подожду ещё пару столетий. «Шанс еще выпадет!» «А не боишься, что я расскажу ему о твоем предательстве?» Посмотрел я на него, улыбнувшись. «Может, за это он решит оставить мой мир?» «Ха-ха-ха-ха! Ты смешной!» Вдруг расхохотался демон. «Отец лишь немного поругает меня, что план был плохой, и я не проконтролировал тебя. Вот и все! Вторжение замедлится лишь на пару минут!» прав, да если он поймает меня во время попытки убийства, тогда да, он убьёт меня. Впрочем, тебе это всё равно никак не поможет. Да и не сделаешь ты это. Я вас смертных достаточно изучил, чтобы понимать, к чему может всё привести. Ты прав. Тогда буду надеяться на тебя. Но если предашь, поверь, я найду способ отомстить и выжить. Я умею выживать. Да уж не сомневайся. Вы эти некий те ещё хитрецы, как и ваша госпожа. И поверь, ссориться с ней я не хочу, по крайней мере, не сейчас. Это правильно. Тогда буду ждать твоего прихода. Войска будут готовы к тёплой встрече. Я не сомневался. Иначе было бы слишком скучно. До встречи, Теневик. Окно связи тут же растворилось, будто из него вытянули всю магию. И я не стал медлить. Тут же было отправлено послание к королю, как мы договаривались. Все войска в ближайших окрестностях будут незамедлительно выдвинуты к столице. На возможном пути следования демонических орд будут эвакуированы все жители. Да и беженцев, что столпились под стенами города, всё же впустят внутрь. Остаётся только надеяться, что бастарт меня не подставит. Если демоны окажутся в другом месте, ничего хорошего для меня точно не будет, как и для всего королевства в целом. Нет войска сумеет оперативно поменять свою цель. Вот только время будет потеряно, и, возможно, парочке городов не повезёт оказаться на пути у демонов. Не хотелось бы этого допускать. Благо хоть на севере и западе от столицы вроде не должно быть крупных поселений людей. И необходимо ещё кое-что сделать. В этот раз лучше лично. Благо для этого требуется всего лишь пройти в соседний дом. Да, нужно поговорить с Артуром. И застал я его валяющимся на диване и поедающим какие-то мелкие ягоды. Артур? Вышел я из тени прямо за диваном, от чего тот попытался резко обернуться, сваливаясь на пол. "Крис, опять!" прокряхтел он, поднимаясь с пола. "Что, скучно? Дай мне хоть немного отдохнуть." Пора. Произнёс я одно единственное слово. Когда, где, сколько? Вмиг посерьёзнел Рэд, вперив в меня свой взгляд. Призовут главного в полночь. К столице подойдут, скорее всего, к завтрашнему полудню. Плюс-минус несколько часов. Точное их расположение я пока не знаю. Пойдут с северо-запада. Количество неизвестно. Так, так, так. Тут же начал он разворачивать валяющуюся на столе рядом карту. Северо-запад, значит. Вот, скорее всего, они тут. Посмотрев на указание Артура, я увидел лес как раз в полудне пути от столицы. Да, скорее всего, ты прав. А это значит, что с ними будет немало изменённых животных. Мясо, но неприятное, нахмурился он. Перехватить их уже не успеем. Обои лучше принять за стенами города. Плохо, что не знаем их численность и силу. Лучше рассчитывать на максимум. Король уже в курсе?» Поднял он на меня свои глаза. «Я отправил сообщение и сразу отправился к тебе». «Ясно?» — кивнул Ред. «Значит, смотри. Наших людей я размещу вот здесь. Здесь, в стороне. Чтобы не оказались на пути войска, но в то же время смогли позже зайти с тыла». Будем ждать твоего сигнала, если что-то пойдёт не так. Но нас не так много, как хотелось бы. Я не мог снять всех солдат с защиты герцогства, но тех, что есть, хватит, чтобы организовать быстрый рейд в тыл, отвлечь врага. Ты сможешь воспользоваться этим, чтобы сбежать или нанести удар. Тут и решай сам. Хорошо, спасибо. Не хочется терять своих солдат на чужой земле, но с демонами в любом случае придётся разобраться. Я лучше всего это сделать прямо здесь. Ты уже поговорил с королём? Конечно. Он был только рад принять нашу помощь. Надеюсь, это не спровоцирует Лирум. Всё же ты пришёл на помощь ним. Сейчас им не до этого будет. А потом, тем более, если всё пойдёт так, как ты задумал. Дружить с Лирумом нам нет смысла. А вот заручиться поддержкой Лораза будет неплохо. По-другому всё равно не получится. Я, конечно, Попытаюсь выдать наши войска за наемников. Но вряд ли это сработает. А бросить тебя совсем без поддержки я просто не могу. Спасибо. Благодарно кивнул я ему, протягивая руку. Тогда надерем задницы демоном. Ха, ты еще спрашиваешь. Они будут бежать от нас, зеркая пятками. Крепко пожал он мою руку, смотря на меня с горящим огнем в глазах. Ответ от короля пришел достаточно быстро. Они будут готовы. Всем войскам уже приказано возвращаться. Не все из них успеют вовремя, но имеющихся сил должно хватить. Да если битва будет не слишком скоротечной, то прибывающие войска могут выступить отличным отвлекающим маневром. В тот же вечер мне пришло письмо и от Лилии. Ей сообщили, что я тут и собираюсь в бой. Столько ругательных слов я от неё ещё ни разу не читал. А уж что она обещала сделать, если я не вернусь живым, пожалуй, безопаснее будет попасть в холодные ручки Хель, чем Лилии. Но всё же под конец написала, что любит меня и будет ждать. Приятно, что ж тут говорить. Именно из-за таких моментов и хочется жить. И нет, я не собирался жертвовать собой ради спасения мира, как, похоже, все тут думают. Нет уж, Я собираюсь жить ещё долго и счастливо. Но Лилия сейчас здесь, в столице. А значит, я не позволю ни одному грязному демону преодолеть стены и добраться до неё, чего бы мне это ни стоило. Жемчужину, что дала мне Хель. Я надёжно пришил к воротнику плаща и готов в любой момент её использовать. Мана восполнена, я абсолютно готов к битве. Остаётся лишь одно, то, что я так не люблю ждать. И вот наступает полночь. Внезапно, по-моему, тело пробегает крупная дрожь. Невероятно мощная волна магии прошла через моё тело, разлетаясь дальше и уведомляя каждого мага о случившемся. Я отчётливо почувствовал вкус демонической силы, а пришла она как раз с северо-запада. Значит, бастард не соврал. Князь демонов пришёл в наш мир. Началось.